Гробница, сеющая смерть Открытие знаменитым английским археологом Говардом Картером в 1926 году гробницы египетского фараона XVIII династии Тутанхамона стало одним из величайших археологических достижений со времен обнаружения легендарной Трои другим великим исследователем Генрихом Шлиманом. Но в отличие от раскопок древнегреческого полиса, находка в долине царей сопровождалась многочисленными таинственными знамениями, которые вот уже почти столетие пытаются разгадать ученые, историки и журналисты. Долина царей – знаменитый древнеегипетский некрополь, место сохранения египетских фараонов. До начала XX века о Тутанхамоне мало что было известно, поскольку от его правления в 1351-1342 годы до нашей эры сохранилось лишь несколько амулетов с изображением царя до да надпись на одной из древнеегипетских стел. Судя по этим реликвиям, трон Тутанхамон получил благодаря своей жене Анхес-Ан-Амун, на которой женился в очень раннем возрасте. Это была, если портреты не льстят оригиналу, очаровательная женщина. Умер он в 18-летнем возрасте и захоронен в знаменитом Некрополе под названием «Долина царей». В течение многих веков археологи не раз пытались отыскать гробницу загадочного правителя. Увы, ощутимых результатов эти изыскания – не дали до начала XX века. И лишь в 1926 году Говарду Картеру выпало счастье открыть таки чудом не разграбленную гробницу, принадлежавшую Тутанхамону. В ней были обнаружены поистине несметные сокровища. Одну только мумию украшали 143 золотых предмета, сама же она хранилась в трех вставленных друг в друга саркофагах последний из которых, весом более 100 килограммов и длиной 1,85 метра, был сделан из чистого золота. Кроме того, в гробнице были найдены царский трон, украшенный рельефными изображениями, статуэтки царя и его супруги, множество ритуальных сосудов, драгоценности, оружие, одежда и, наконец, великолепная золотая погребальная маска Тутанхамона, точно передающая черты лица молодого фараона. Всего Картер обнаружил более пяти тысяч бесценных предметов. Пожалуй, не было ни одной крупной европейской газеты или журнала, которые бы не уделили внимание удивительному открытию в Долине Царей. Однако вскоре восторженные статьи сменились тревожными сообщениями, в которых впервые появилась мистически загадочная фраза. «Проклятие фараона». Она будоражила умы и леденила кровь суеверных обывателей. А все началось с двух надписей, обнаруженных Картером во время раскопок. Первая найденная в передней комнате гробницы представляла собой неприметную глиняную табличку с краткой иероглифической записью. «Смерть быстрыми шагами настигает того», кто нарушает покой фараона. Эту табличку Картер скрыл, чтобы не напугать рабочих. Второй угрожающий текст был обнаружен на амулете, извлеченном из-под бинтов мумии. Он гласил, «Я тот, кто зовом пустыни обращает бегство осквернителей могил. Я тот, кто стоит на страже гробницы Тутанхамона». Эти экспонаты в настоящее время находятся в Британском музее в Лондоне. Далее последовали события почти невероятные. Проведя вместе с Картером несколько дней в Луксоре, лорд Карнервон, сподвижник археолога и меценат экспедиции, неожиданно возвратился в Каир. Стремительный отъезд походил на панику. Лорда заметно тяготило соседство с гробницей. Похоже, не случайно, Картер писал, никому не хотелось ломать печати. Едва отворились двери, мы почувствовали себя непрошенными гостями. Вначале лорд Карнарвон ощутил легкое недомогание, затем подскочила температура. Жар сопровождался сильным ознобом. За считанные минуты до кончины у Карнарвона начался бред. Он то и дело называл имя Тутанхамона. В последние мгновения жизни умирающий лорд сказал, обращаясь к жене, «Ну вот, все наконец завершилось. Я услышал зов. Он влечет меня». Это была его последняя фраза. Заядлый путешественник, спортсмен, физически крепкий человек, пятидесятисемилетний лорд Карнарвон умер через несколько дней после открытия гробницы. Диагноз врачей звучал совершенно неправдоподобно — от укуса москита. Лорд Карнарвон стал первой жертвой фараона, но далеко не последней. Спустя несколько месяцев один за другим скончались еще двое участников вскрытия могилы Тутанхамона — Артур Мейс и Джордж Джей Голл. Археолога Мейса Картер попросил вскрыть гробницу. Именно Мейс сдвинул последний камень, заслонявший вход в главную камеру. Вскоре после смерти лорда Корнарвона он стал жаловаться на необычайную усталость. Все чаще наступали тяжелейшие приступы слабости и апатии, затем потеря сознания, которая к нему так и не вернулась. Скончался Мейс континентале, В том самом Каирском отеле, где провел свои последние дни лорд Карнарвон. Американец Джордж Джей Голд, мультимиллионер и страстный любитель археологии, был старым приятелем Карнарвона. Получив известие о смерти друга, Джей Голд немедленно отправился в Луксор. Взяв проводники самого Картера, он тщательно исследовал последнее пристанище Тутанхамона. Все обнаруженные находки побывали в его руках. Причем нежданный гость умудрился проделать эту работу всего за один день. К ночи, уже в отеле, его свалил внезапный озноб. Он потерял сознание и к вечеру следующего дня скончался. Смерть следовала за смертью. Английский промышленник Джоэл Вулф никогда не испытывал влечения к археологии. Но его неудержимо повлекло за собой открытие века. Нанеся визит Картеру, Вулф прямо-таки вырвал у него разрешение смотреть скреп. Пробыл он там долго, вернулся домой и скоропостижно скончался, не успев ни с кем поделиться своими впечатлениями о поездке. Симптомы оказались уже знакомыми. Жар, приступы озноба, беспамятства. И полная неизвестность. Рентгенологу Арчибальду Дугласу Риду доверили разрезать бинты, стягивающие мумию фарабона. Он же делал и рентгеноскопию. Проделанная им работа получила самые высокие оценки специалистов. Едва ступив на родную землю, Дуглас Рид не смог подавить приступ накатившейся рвоты. Мгновенная слабость, головокружение, смерть. Таким образом, в считанные годы умерло 22 человека. Некоторые из них побывали в склепе Тутанхамона, другим довелось исследовать его мумию. «Страх, — объял Англию, — писал одна из газет после того, как скончался Дуглас Рид. Началась паника. Неделя шла за неделей, а на страницах прессы появлялись имена новых жертв.